Глава 10. О Бесибу. 2153 год. Начало лета. Ученый приют был самой крайней правой башней, упирающейся одним своим боком во дворец, а другим в сад отцов, который выходил к великой реке Химей. Днем в этой башне всегда царила суета. Здесь собирались все придворные ученые, от звездочётов до сведущих в ядах виномансеров. На первых этажах располагались кладовые, склады для алхимии трав, комнаты для низшей прислуги. Начиная с третьего этажа появлялись совещательные залы, в которых на собраниях учёные мужи таскали друг друга за бороды. Между прочим, эти собрания проходили с завидной регулярностью, потому что всегда было что обсудить. Еще выше располагались лаборатории, мудрые комнаты, залы малых заседаний и покои приближённых к консулам людей и вампиров. Ближе же к остроконечному шпилю под небесами жили по обычаю в своих покоях архимака и королевский веномансер соседствуя. Под этих господ и их запросы были отведены целых три этажа, поэтому на тесноту им жаловаться не приходилось. Семьи их обитали, как водится, либо в башне коронного дома, либо в жилых домах Золотого города. И вот, когда на элегиар легла густая волшебная ночь, полная ярких звезд и огромной луны, которая была в своей полной фазе, башня ученых темнела на фоне прочих, но не вся. На верхних этажах кипела жизнь. В окне, обращенном к реке Химей, горели сразу несколько сильфовских ламп. Обессибов в домашнем своем мягком халате из разомаса сидел с пером над пергаментом и размышлял. Время от времени он оборачивался к столу, на котором лежало под простынями скрытое тело, чтобы что-то понять, и тут же возвращался к письму. 20-я попытка. Писал Абесибо. 17 день Етана. Девочка-вампир лет 8, что соответствует нужному возрасту, была допущена к самцу кельпи. Самец был сильно ослаблен. В чаше перед ним покоилась одна вторая кавы воды. 18-й день. Пополудни девочка осмелела и стала искать контакта. Десятый день серы. После нескольких недель зачитывания сказок что соответствует нужным условию. Она коснулась самца кельпи. Между ребенком и кельпи проскочила искра, схожая по цвету и размеру с искрами, возникающими от оставления магического клейма. Сие подтверждает, кельпи заимел власть над душой рабыни. Обессиба задумался и снова обернулся к телу. На него глядели из-под грубого полотнища белые пальчики ноги детской. Прищурившись, архимаг потер сильфский фонарь, Тот стоял справа и разливал свой свет на пергамент чернильницу и ухоженные руки ابيсибу. Несмотря на то, что за золото сейчас можно было исцелить почти все, кроме смерти, некоторые элементы тела оставались магии неподвластны. Например, никто так и не смог познать орган ума, который, как предполагается, находится в голове в розово сером орехоподобном виде. Никто не познал и глаза, механизм столь сложный, что даже сотни вскрытий трупов не смогли излечить короля послебшего после яда поэтому обесиба заботился о своем зрении как о том, что потеряв он не сможет вернуть назад он был в силах исцелить сердце, кожу, мог налить руки молодецкой мощью, но глаза он щадил, чтобы не пойти по стопам других великих чародеев, которые после ста лет все как один почти слепли когда светильник засиял как крохотное солнце, обесиба продолжил писать двенадцатый день В блюдце было долито еще одна вторая кава воды, что дало самцу кельпи сил. Он смог обрести цельную форму без подтеков и гнили. Девочка проявляла о реликте большую заботу. 13 день. Он попытался убить девочку. Я помешал, испарив часть жидкости до изначальных одной 2 кавы. Девочка была выпровожена из клетки. Я пытался проставить ей магическое рабское клеймо, но не смог. Из этого следует, что связь с кельпи еще действовала. Девочка была отрешён, спокойной, отвечала на мои вопросы разумно, но взору её часто становился туманен. Она была околдована. 15 день. Спустя два дня отлучения у девочки появилась агрессия. Она стремилась вернуться в клей кельпи. Однако по его поведению я сделал вывод, что он совершит с ней то же самое, что с прошлыми 19 детьми ранее. Попытается съесть 16 день. На теле, на ладонях, лице, животе, ногах девочки были сделаны надрезы. Однако они зажили в обычном течении времени. Ускоренной целительство, несмотря на связь с кельпи, замечено не было. 19-й день. Я использовал на девочке простое заклинание огня, повеливание и удушение. Эффект от них был полным для вампира. Никакой невосприимчивости замечено не было. От касания тени она сразу же умерла. Двадцатый день. При вскрытии никаких изменений в теле замечено не было. Обессибно почесал ещё макушку, затем устав он откинулся в кресле на бархатной подушечке и уставился в окно, за которым мерцали звезды. Ночь была прекрасна. Однако дотошный демонолог глядел сквозь нее. Не видел он ни сверкающей под лунной глади реки, ни раскинувшихся вокруг города с северо-восточной стороны полей, на которых сохли стога. Мыслими обессибыл на был в прошлом, в том ветреном дне, когда на берегу пруда отрубили руку рабу Юлиону. Рука тогда ни почернела, ни сгнила. Из всего следует вывод, шептал сам себе архимаг. Либо тот ноэльский выродок раскрыл не всю историю, и его невосприимчивость к магии это следствие другого процесса. Либо его связь с кельпи действительно уникальна. Я не могу проверить его правоту касаемо дитя порождения кельпи, так как их самцы слишком агрессивны, но я бы си вспыхнул зло глазами принялся писать дальше. В следующей части исследования я собираюсь более не испытывать рабов на магию и исцеление. Целью моей станет снятие с них клейма кельпи. Еслиго понадобится, по моим подсчетам, порядка трех десятков рабов ибо даже снятие обычного клейма, произведённого клеймовщиками. В десятой части случаев кончается смертью. Для сего я попробую вплести в структуру очищающего заклятия теневое, которое сможет повлиять сквозь невосприимчивость сразу же на душу. Сие потребует практики и обращения к знатокам языка для составления синтагмы речевого потока. Раздел Хор Афа, касаемый теневой структуры, пока мало изучен, но я уверен, что задуманное мной исполнимы, и над головой архимага весело зазвенели в связке колокольчики, креплённые к потолку, и он нервно дернулся. Скоро будут гости. Чуть погодя раздался одиночный стук в дверь. Абисиба туже завязал узлы черного халата, расписанного золотыми ветвями платана, и встретил посланника. К вам, сыпочтенный желает прибыть почтенный фитиль оповестил повестил тоненький юноша обессибро раздражённо кивнул ибо не любил он когда его отвлекали по ночам в единственное время дающее возможность побыть одному и в тишине встав он накинул на мертвое тело дитя которое пока не испускало сладостных запахов в нили еще одно дополнительное полотнище ночные труды были сложены в ларец с рубинами и заперты на ключ чернильницу отодвинули к стене, к груде пустышек артефактов, которые только-только привезли из багровых лиманов. Абесиба никому не доверял зачарования артефактов, а потому все слушающие и охранные обереги для своих покоев создавал сам, используя заготовки. В полукруглую комнату вошел шелестя мантией, юноша с мягкими вихрами, обрамляющими его вытянутый крючком, как у старухи подбородок. По плечу фитиля метался, задирая хвост чертенок цвета снега. Любимец, получивший имя Белого лучика. Доброго вечера, вежливо сказал Фитиль. Действительно ли вечер добрый, если на вашем лице я вижу мрачную думу? улыбнулся натянуто обисибо. Присаживайтесь, ваша милость, будьте моим гостем. Светиль прошел на середину комнаты и рассеянно огляделся. Книжные полки трещащие от натуги из-за количества пыльных экземпляров, горы бумаг, запертые сундуки, длинный стол у стены, на котором что-то лежало из аселии ламп. Здесь было так светло, будто бы солнце из-под небес веревками подтянули в покое к Архимагу. Обернувшись к замершей за дверью Свите, брат короля мягко кивнул. Подождите меня, этажом ниже, друзья, сказал он. Дверь закрылась. Раздались шумные шаги, спускающиеся по винтовой лестнице толпы. Чуть погодя, фитиль сел в кресло и скромно огляделся. Взор его ненадолго задержался на столе с трупом. А чертёнок на плече заметался, почуяв кровь. Впрочем, очень скоро юноша снова продолжил что-то искать в обстановке комнаты. Похоже, он хотел провести разговор наедине, а потому искал взглядом слуг архимага, чтобы попросить их уйти, но не видел. "Я не вижу здесь прислуги, мудрейший", шепнул Фетиль задачно. "Вы не боитесь оставаться одни?" "Нет, Ваша милость", ответил маг. "Пусть боятся те, кто застанет меня одного. Так что же вас тревожит?" Мне не спится. Я боялся побеспокоить вас, но мои друзья сказали, что вы тоже бодрствуете по ночам. Краснее ответил фитиль. Это грех всех стариков. Вы были заняты? Фитиль снова взглянул на длинный стол, угадывая под полотнищем очертания тела. Это труп? И он пригладил чертенка, ноздри которого раздувались от сладких запахов. Это исследование, ваша милость. Они требуют времени и жертв. На исследование для моего чина на фоне ответственности уже обязаны быть лишь баловством в свободное время и никак иначе. Так что вы никоим образом не отвлекаете меня. Хорошо. Тогда, пожалуйста, помогите мне. Разрешите мои мои терзания. Я хочу знать, почему мой брат не идет войной на север. Неужели вам ничего не рассказывали? Нет? И почему же? Спросил обеси Я не могу попасть ни к брату в покое, ни к племянникам уже как с неделю. Они выставили охрану, которая никого не пускает. Достопочтенные Асулу и Крон тоже заняты. Мудрейший, я слышу много недовольств. Все вокруг шепчутся. Я думал поначалу, что союз с мастрийцами — это такая шуточка. Но мои друзья пожаловались мне, что их родители уже заставили платить военный налог. Не знаю, каким образом его рассчитывают, но представляете, семью церемонимейстера ратуши принуждают уплатить в казну 700 золотых сетов ко дню Гара. Рассчитывается налог от жалования чина и размера земель, находящихся во владении семьи, подсказал маг. Но разве касается лично вас но наши налоги и обременения, ваша милость? Фитиль помялся и пригладил рассеянно хвост белого лучика, который продолжал беспокойно то метаться по подлокотнику, то стрекотать. Сегодня я узнал, что мой брат приказал распустить половину моих всполохов. А ещё избавиться от всех ловчих птиц и трех сокольников. А, вот оно что. Улыбнулся жестко обесибо, который понял причину прихода. Да, ваше величество решил потуже затянуть пояса нам всем. Но зачем ему мои соколы? А вы знаете, фитиль, сколько стоит содержание что ловчих птиц, что песчаных змеек с юрандийских пустынь? Нет? Щеки фитиля вспыхнули. Но неужели у моего брата мало золота? Ах, зачем ему понадобилось лишать меня, единственное удовольствие в моей пустой жизни? И меня не пустили к Марнелю, будто бы я чужак, коим я себя и чувствую. Хожу гримом по дворцу, и только мои друзья желают видеть меня. Я понимаю вашу трагедию. Но что же вы хотите от меня? Узнать, почему ваш брат избрал путь войны с Югом, а не с Севером? Да. Я ничего не понимаю достопочтенный Я помню те сказки, что вы рассказывали мне в детстве о богатствах севера, о пещерах полных магии, о спрятанных артефактах. «То не сказки, мой юный друг, жестко отозвался обесиба. Но боюсь, я разочарую вас, касаемо ответа насчет войны. Почему? воскликнул Лофети решил, что и архимаг не желает тратить на него своё время. Я сам не знаю, И обесиба показательно развёл руками, наблюдая острым взором за тем, как брат короля пришел в недоумение. Как не знаете? А вот так. Голос Абесибу стал тише, и маг шепнул заклинание, проверив, не подслушивают ли их, и только потом продолжил. Его величество Болен, когда ваш брат Джаму отравил его песнью девы, яд лишил его не только зрения, но и некоторой степени осознания действительности. Ума? переспросил наивно Фитиль. Пусть будет ума, да. Даже вы понимаете, Ваша милость, что нам для величия нужен север. Север это океан магии, сокрытый под горами вместе шва. Это спрятанные в снегах конструкты демонов, обладающие огромным источником магии. Мы находили несколько конструктов здесь на юге, но из-за злого рока они пропадали. Это богатые, но слабые королевства, которые обеспечат нас рабами, золотом и прочими ресурсами. Фетиль потупил взор. Да, да. Но, может быть, вы мало говорили об этом с моим братом? Может, он не знает? Ваша милость ухмыльнулся обивидно. глухому что слово, что длинная речь все едино. Я же сказал вам, что сейчас увы элегии возлежит на наших плечах, которые могут не выдержать ее тяжести. Ах, вы правы, эти налоги, эти страшные пересуды. Мой брат, он поступает весьма странно. А весь этот союз, он абсурден. Я, честно сказать, не понимаю этой перемены в нем». Физические уродства, как зеркало, со временем отражаются и на уме. Фитиль приуныл и переключился на чертенка, стал ласкать кисточки на его ушах, приглаживать пушистую шорстку. Пока брат короля мялся и не знал, что ответить, переживая внутри душевные горе от расставания со своими соколами и того, что не мог помочь своим милым друзьям, обессибро разглядывал его. Он скользил глазами по подбородку, крючком, низкому лбу и благодушному взору юноши. Действительно, думал, с отвращением маг на роду Молиосов стоит печать кровосмешения, которая излилась в слабоумие и уродство. Старший слепой глупец, средний был редкой степени завистник, что и свело его в могилу. А этот младший будет самым уродливым из всех, когда созреет Ничтожество! О, профиал, за что мне такой стыд? Миртем фитиль нашел себе силы ответить, едва ли не плача, и в голосе его была мольба. А если вы как-то докажете моему брату, что там на севере чудеса, прошептал юноша. Что север лучше, чем идти войной на юг. Моим друзьям придется платить огромный налог. Семья Рита вынуждена продать имение в городе и половину земель, чтобы выплатить его. Ничего нельзя доказать, Ваша милость. Качнул головой обесиба. Этой теории о великих залежах магии и сокровищ уже больше ста лет, и ее выдвинул еще мой дед Бабабоки. Он был умнейшим из тех, кого я знал, но бесславно погиб в обители одного из детей Гаара, когда по своей ученой любознательности решил познакомиться с одним из них в некоем городе Брасо-Денту. Нам нужен север. И только тогда все узнают, что Бабабоки был прав. Но как-то же как то мы должны доказать моему брату Никак увы». Ах, ну плечи фетиля опустились под тяжестью дум. Ну почему? Почему это так все происходит? Почему меня лишают всего из-за прихоти моего больного братца? Почему мои дорогие друзья должны страдать? О, профиал, будь я на месте брата, я бы послушался мудрых советов консулата и не вводил этот опустошающий налог. Мы бы пошли на север к этим варварам. Страшные слова были сказаны ненароком, но шли от души. Если Тильчий голос прозвучал слишком громко, вдруг испугался того, что его услышат. Не бойтесь, мой юный друг. Понял его страх обессило. Комната окружена звуковым барьером. Вас никто не слышал. Но берегите ваши слова, ибо они сейчас очень опасны. В первую очередь для вас. Я скажу вам так. Пока наш король так цепко и болезненно хватается за союз с мастрицами, он не пойдет на север. А если союз с ними разрушится, Кто знает, что будет тогда? А вдруг принцесса Бадба не сможет родить наследника или вообще не дойдет до города? Вырвалось у фитиля. И поняв, что снова ляпнул что-то не то, юноша постыдно уставился в пол, пока обессибно задумчиво тер подбородок. Сейчас брат короля высказал то, что вертелось в умах многих. Время покажет, юноша. Ночь за окном. Идите-ка поспите, отдохните. Ваше бремя, что вы взяли на свою душу и волнение за королевство, они похвальны, но разрешит их только время или случай. Но фитил еще не уходил. Он сидел, мял пальцами ткань шаровар, а его чертенок метался по плечу, выдавая беспокойство хозяина. Вы что-то хотите еще сказать, ваша милость? Выдохнул устала обессило. Мудрейший, мне стыдно говорить это. Я чувствую, как этот стыд разрывает меня, но говорите же. Мои друзья в беде, и я не чувствую сил помочь им. Мог бы я попросить у вас на некоторое время немного золота? Красказывала клалица у брата короля. Сколько? Всего-навсего пятьдесят золотых. Я буду честен, я сам сейчас в нелегком положении из-за решения вашего брата. Обесибы медлил, и будь фитиль не так глуп, он понял бы, что следующие слова дались его собеседнику особенно тяжело. Но что есть мои мелкие заботы и ваши тяготы? Тем более я от всей души желаю вам счастья. А что у вас за заботы? Поинтересовался Фитиль. впрочем, сделано это было скорее из уважения. Сейчас юношу интересовал более всего свой финансовый вопрос. Вас не должны оттекать наши проблемы, ваша милость. Вы выше этого, ответил архимаг, оформляя бумагу и получив расписку для получения его слугой от секретаря архимага Золота. Фетиль тут же удалился в покой его крылённым. Хотя бы часть проблем спала с его тощих плеч. Из коридоров донёсся счастливый голос кого-то из свиты, для кого так старался брат короля. Обесси остался один в своей залитой светом комнате. Он размышлял над тем, как повернуться жена во времени и когда придёт конец этой лейгии, которая начала гнить с трона. кто бы на нём ни сидел, больной Марнели или слабовольный фитиль, Королевству грозит упадок из-за больной плоти рода Молиусов. Кровосмешение остановилось на королеве на уреке, которая влила свою свежую кровь и Эдиаранов в пятерых детей. Но возымеет ли это эффект? Рубиновый ларец из золота открылся, на свет появились труды демонолога, и архимаг склонился над ними в попытке вывести заклинание снятия клейма. Он приготовился корпеть над хор-афом до самого утра, как привык Но в дверь снова постучали. Отец, это я, Мартин. Тихий голосы за двери. Входи. В покои вошел младший сын Абесиба. Он прищурился от яркого света, заливающего покои, и откинул с алба роскошные каштановые локоны. От матери ему досталась редкая и благородная красота. Это и тонкий стан и приятный овал лица и янтарные глаза с поволокой, за которые архимаг некогда выбрал себе в жены прелестную Марьи. В нём не было от отца ничего: ни острых черт в лице, ни его настойчивого, дотошного характера, ни пронзительного взгляда, будто разрезающего ножом. Не потрудись обесибы пристроить его, и Мартиан так бы и остался вечным секретарем при библиотеке. Уж больно он был мягок. Иной раз архимаг задавался мыслью, не лучше было бы родись его сын девицей. И по этой же причине к сыну он имел противоречивые чувства. Это было и отвращение, как к самому слабому, добронравному из отпрысков, неспособному карабкаться к власти, выгрызая себе дорогу. И любовь, ибо обесси бы узнавал в его кротком, но верном нраве свою супругу Марьи. Впрочем, отцовской теплоты архимаг никогда не выказывал, ибо считал это признаком немощи. А потому Мартиан, на деле самый любимый сын, всегда чувствовал себя самым худшим. Мартиан Наур поклонился отцу. Братец его величества, видел тебя? спросил жестко, обессиба, подняв голову от свистков. Нет, я спрятался за алтарем при фиалу, отец. Мартиан вспыхнув лицом от пронзительного взгляда отца, который не терпел заминок, достал из-под ученой мантии, ибо он был мирологом, запечатанное письмо и передал его. Отец, сказал он шепотом, можно ли говорить? Можно, я поставил барьер. Пришел ответ. Оттуда Абесимов кивнул в сторону юго-запада. Да, со слов посланника, они готовы поддержать вас при необходимости. Хорошо. И Архимак добавил, буквально выдавив из себя, чтобы пересилить Гордыню. Спасибо, Мартиан. Ты славно потрудился. Губы Мартиана растянулись в красивой благодарной улыбке, а Абесимов, вскрыв безликую печать, напряженно вчитался в содержимое письма. В это время луна высоко светила над Легиаром. И в башне, которая освещалась лишь на высоких этажах, вершились скрытые дела, которые должны будут оставить отпечаток в истории.